Филип Дик Сохраняющая машина Для вас читает Мещеряков Артём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 Овеяло полуденной прохладой, и я придвинулся ближе к камину. "Расскажите мне о ней", попросил я. Доктор Лабиринт, как и большинство много читающих и располагающих большим запасом свободного времени людей, пришёл к заключению, что современная цивилизация идёт по стопам Римской империи.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 Два маленьких мышеподобных существа выскочили из неё и заметались по лаборатории, пока кот не поймал и не съел их. Машина была настоящим успехом. Вскоре после извещения он получил её, тщательно упакованную в деревянный ящик, собранную и полностью подготовленную к работе. Распаковав её и приступив к первому эксперименту, лабиринт почувствовал лёгкое возбуждение.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 Лабиринт стоял перед машиной взволнованный, в лёгкой тревоге, с какой-то неуверенностью ожидаешь, что же получится, когда он наконец откроет задвижку. Ему казалось, что сохраняя навеки музыку великих композиторов, он делает тонкую и трагическую работу. Что же будет ему наградой? Что же он обнаружит? В какие формы всё это будет превращаться по завершении процесса?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 Лабиринт продолжил изыскания, вводя одно за другим произведения композиторов в машину хранительницу, пока лесс за домом не заполнился ползучими и блеющими существами, кричащими и дерущимися в ночи. Было много странных созданий, которые пугали и поражали его. Насекомое Брамс имело множество ножек, торчащих во все стороны, и походило на круглую сороконожку. Оно было низким и плоским, покрытым ровным пухом. Насекомообразный Брамс был о себе на уме и быстро сбежал, прилагая все усилия для того, чтобы скрыться от зверька Вагнера, появившегося перед этим. Звёрёк Вагнер был длинным и цветистым. Похоже, он обладал особым нравом, и доктор Лабиринт слегка его побаивался, как ижуков Бахов в круглых, похожих на мячик созданьец. Целое стадо, которых получилось из 48 прилюди и фуг, была здесь угловатая птичка Стравинский и многие другие. Всем им он позволял отправиться прочь в чащи, и они убегали, прыгая, ползая, каждый по-своему. Однако чувство ошибки не покидало его. Каждое появляющееся создание вызывало у него глубокое удивление.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 Доктор Лабиринт шёл впереди, раздвигая ветки, заслонявшие тропинку, наклоняясь и пробираясь вперёд. "Ну и местечко", заметил я. Мы шли уже довольно долго. Лесная чаща была тёмной и сырой. Солнце ещё не село полностью, и лёгкая мгла, создаваемая листвой, окутывала нас. "Сюда никто не приходит", Док неожиданно остановился и осмотрелся. Может быть, лучше нам вернуться и захватить моё ружьё? Я не хотел бы, чтобы случилось что-нибудь нехорошее. Вы уверены, что дела обстоят так плохо? Я подошёл к нему и остановился. Может быть, не всё так плохо, как может казаться. Лабиринт осмотрелся, ногой ткнул в сушняк. Они вокруг нас, повсюду и наблюдают за нами. Вы чувствуете это? Я рассеянно кивнул. Что это? Я поднял тяжёлую трухлявую ветку с остатками опавшего грибка и отбросил от дороги. Не вдалеке возвышалось бесформенное и бесцветное куче листве, наполовину засыпанное землёй. Что это? повторил я. Лабиринт напряжённо и опасливо посмотрел под ноги. Он бесцельно начал пинать листву. Я почувствовал себя неуютно. Да это зачем, чёрт возьми? "Воскликнул я: "Для чего это?" Лабиринт медленно поднял взгляд на меня. "Это зверёк Шуберт", прошептал он, или точнее, тот, кто раньше был им. Их осталось, однако, не так много. "Зверёк Шуберт" так звали того зверька, который прыгал и блеял, как глупый и игривый ягнёнок. Я наклонился и посмотрел на холмик, стряхнув несколько листьев и сучков с него. "Да, он был мёртв."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 Я нашёл палку и пользовался ей как посохом, а лабиринт близоруков, смотриваясь под ноги, помогал себе руками и коленями. Даже дети превращаются в зверёнышей, сказал я. Вы помните, был ребёнок-волк в Индии? Никто не верил, что то были обычные дети. Лабиринт кивнул. У него был грустный вид, и было не трудно догадаться из чего.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 Я запнулся. Доктор Лабиринт отскочил, резко отстранив свою руку от травы. Он ухватил себе за запястье и согнулся от боли. "В чём дело?" поспешил я к нему на помощь. Он с дрожью отвёл свою небольшую старую руку от меня. "Что случилось? В чём дело?" Я повернул его руку к себе. Она вся была покрыта отмеченными красных порезов, распухавших на глазах. Его что-то ужалило или укусило в траве.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 Но не возлагайте на всё это слишком больших надежд. Он осторожно взял кувшин и по крутой сумрачной лестнице мы направились вниз в подвал. Я различил возвышающуюся в углу среди корыт для стирки белья огромную колонну из тусклого металла. Всё это пробудило во мне странные ощущения. Это и была музыкальная машина. Так вот она какая, произнёс я. Да, это она и есть.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 Солнце окончательно скрылось за горизонтом, и за окном уже наступила ночь. Наконец, индикатор на панели машины моргнул красным светом. Доктор перевёл рычаги, отключая машину, и мы замерли в молчании, не желая оспаривать первенство в праве открыть камеру. "Ну что ж", наконец произнёс я. "Кто из нас первый посмотрит, что получилось?" Лабиринт промолчал.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 А я поехал дальше. Для вас читал мещариков Артём. Я попрошу вас подписаться на канал, написать комментарий, что вы думаете о книгах Филиппа Дика, поставить лайк под этим видео, нажать на колокольчик. Я желаю вам добра и до новых встреч, друзья.